Голова пятая Коридор, по которому шли путники, казался бесконечным. Все те же серые стены и тьма впереди. Разве что только пол приобретал все более заметный уклон вниз. Давно уже пора было сделать привал, чтобы перекусить и залечить полученные в с скобальдомираны, но Веспер был уверен, что туннель вот-вот закончится, и требовал идти дальше. Если верить плану, что я видел, до берега Соленого озера осталось совсем немного. Соленова? удивленно переспросил эльф. «Точно, Соленова. уверенно кивнул Веспер. «Должно быть, оно сообщается с морем, там мы и устроим привал. Согласитесь, сидеть на бережку у воды куда приятнее, чем сжаться к стенкам туннеля». «По мне, так никакой разницы, если вокруг темно», – ответил Терваль. «Зато на открытом пространстве больше мерзких тварей, и нападать они могут с разных сторон». «Зато в отличие от туннеля, там есть куда бежать», – возразил дворф. «Я слышал, в подземных озерах обитают слепые рыбы с зубами, как шило», — сказал эльф. «И что самое интересное, они могут выползать на сушу и передвигаться по ней с помощью плавников». «Брехня!» — пренебрежительно махнул рукой Веспер. «Все, хватит, не хочу больше ни от кого бегать!» Ариэла решительно остановилась и скинула с плеч мешок. «Привал!» «Спорить никто не стал!» Даже Веспор, который хоть и мечтал поскорее выбраться из тоннеля, тоже был не прочь отдохнуть, да и раны давали о себе знать. Особенно сейчас, когда прошел боевой азарт, и адреналина в крови с каждым вдохом становилось все меньше. Двар всел, привалившись спиной к стене, поставил рядом секиру, раскинул ноги в стороны и водрузил между ними туго набитый заплечный мешок. Хозяин постоял во двора, не поскупился, снабжая путников провиантом. Спасибо, друг мой Морах Данкел, с чувством произнес Веспер, раскладывая еду на чистой трепице, растеленной на полу. Благодаря твоей заботе не придется нам голодать, по крайней мере первое время. Тут были лепешки с кунжутом, выпеченные только накануне вечером, и толстые ломти говядины, обжаренные со специями и ароматными травами. И запеченные куриные крылышки, и горошек с приправленным маслом овощным салатом. А воду кто-нибудь догадался взять? С надеждой посмотрел на спутников Дварф. «Держи!» Терваль кинул Дварфу круглую флягу в кожаном чехле. «Издеваешься?» Веспер встряхнул флягу. «Она же пустая!» Лирик улыбнулся и щелкнул пальцами. На лице Весперы появилась довольная улыбка. «А вы шутник, однако, Клирик!» Выдернув пробку, дворф сделал глоток и снова посмотрел на Терволя. А обратить воду в Эль можешь? Учись довольствоваться малым, ответил клирик. Дворф недовольно скривился, но спорить не стал. Присев на корточки, Терволь принялся перебирать вещи в заплечном мешке. Напившись, дворф передал флягу орели. А сам взял лепешку и аккуратно уложил на нее сочный бифштекс размером с две ладони и в два пальца толщиной. Терваль нашел наконец, что искал. Это был узкий кожаный чехол, длиной в локоть. Лиган обратился клирик к эльфу, задумчиво грызящему яблоко. «Тебя, кобальты, действительно не достали копьями?» Эльф отрицательно покачал головой. «Тогда ты, — кивнул Терваль над варфа, — снимай штаны!» «Чего — Чего? — недоуменно вытаращился на клирика выспар. Штаны, говорю, стаскивай. Терваль достал из чехла тонкую палочку черного цвета, покрытую причудливым резным узором. Среди множества переплетающихся линий можно было увидеть змею, обернутую вокруг утолщенного конца палочки, и узкую, похожую на крест, четырехлучную звезду. — Лечить тебя буду. — А ты умеешь? — недоверчиво прищурился выспор. «Нет, конечно», — ответил клирик, «но давно хотел попробовать». «Может, сначала на себе попробуешь?» — предложил Веспор. «Ну, ты сказал». Едва не рассмеялся Терваль. «Что я, враг самому себе?» Клирик подошел к Веспору. «Ну, готов? Слушай». Двар впадался в сторону клирика и, будто защищаясь, выставил перед собой руку. «Кончай ты это. На мне и так все заживет, как на собаке. Подумаешь, пару раз копьем в ногу ткнули». «Да у тебя вся штанина кровью пропиталась». На пару с клириком принялась увещевать дворфа Ариэла. «Ерунда!» — с показанной беспричастностью махнул рукой Веспер. «Сейчас перевяжу и дальше пойду». «Ладно, я пошутил», — улыбнулся Терроль. «Я умею лечить раны». «Точно?» — все еще недоверчиво смотрел на него Дварф. «Точно», — подтвердил клирик. «А это у тебя что?» — Дварф взглядом указал на палочку, что держал в руке клирик. «Это волшебная палочка». «Слушай, кончай из меня дурака-то делать». Возмученно всплеснул руками Веспор. Я серьезно говорю, это волшебная палочка. Из тех, что можно купить в любой лавке, можно и самому сделать, а можно просто сучок взять. Видишь ли, Веспор, в самой волшебной палочке нет никакой магической силы. Она всего лишь инструмент, помогающий сконцентрировать и направить в нужную точку магическую энергию человека. Поэтому толково сделанная волшебная палочка будет на порядок эффективнее обычного сучка. А если она прежде принадлежала искусному магу, то это сделает ее еще более надежным и точным инструментом. А обойтись без нее нельзя? Слушай, чем тебе не нравится моя палочка? Ладно. Ариела положила на лепешку пару крылышек и отошла к Лигану. — Порой этот дворф выводит меня из себя, — произнесла она негромко. — Он хороший парень. Лиган прицелился и кинула огрызок яблока точно в пробегающую мимо многоножку. — Хороший, — согласилась Серела. только жуткий зануда. Терваль поднес волшебную палочку к плечу Вэспора и что-то едва слышно прошептал. На кончике палочки зацеплялся бледно-розовый огонек, и добрые пригоршни крошечных, как булавочные уколы разноцветных светящихся точек, просыпались над Варфа. Вэспор хихикнул и непроизвольно дернул ногой. — Ты что? — удивленно посмотрел на него клирик. — Щекотно. — смущенно улыбнулся Дварф. «Собственно, на этом все». Клирик еще раз, теперь уже просто для театрального эффекта, взмахнул палочкой, поклонился и подошел к Релле. «Подожди, я прожую», — подняла руку Арелла. «Мне это не мешает», — улыбнулся Терваль и проделал с девушкой ту же процедуру, что и с Веспером. «Ну, а его собственные раны давно уже и сами собой затянулись». «Ты еще не все съел?» — поинтересовался Терваль у Дварфа. «Без Эля кусок в горло не лезет», — недовольно пожаловался Веспер. «А ты запивай водой и представляй, что это Эль», — посоветовала Ариэла. «Ага», — саркастически усмехнулся Веспер. «Тогда, может, ты будешь хлеб жевать и представлять, что это мясо?» Сев уже никто не торопился подниматься на ноги. Причиной была вовсе не усталость, а недоброе предчувствие, появившееся у каждого. Для Ариэла это был первый поход. Веспер старательно изображал бывалого парня, Но по всему было видно, что и он впервые отправился на поиски приключений. В нем было больше задора и азарта, нежели боевого опыта. Эрваль, похоже, успел побывать в передрягах. Он был готов к неожиданностям и никогда не терял ходнокровие. Но с обитателями подземелья ему прежде сталкиваться не приходилось. Неуверенность, теплившаяся в его душе, была особого рода. Он беспокоился не о себе, а о своих спутниках о том, как они поведут себя в непредвиденной ситуации. Об эльфе Ариэла могла сказать только то, что она его не понимает. Совершенно. Ариэла была уверена в том, что на Лигана можно положиться, но в остальном эльф оставался для нее загадкой. Прошло около часа, и Ариэла приняла, наконец, решение. «Так, все меня слышат. Встали и пошли». Что бы ни ожидало их впереди, нужно было идти. Уже хотя бы потому, что путь назад был отрезан злобными кобальдами. Оказалось, что пройти нужно было не более пятисот шагов для того, чтобы стены разбежались друг в стороны, а потолок, который, казалось, начинал уже давить на голову, исчез. Выйдя из прохода, путники оказались в пещере настолько огромной, то эхо даже самого короткого слова улетало так далеко, что возвращалось, когда его уже переставали ждать. В свете магического жезла видны были только большие в два человеческих роста сталагмиты. С разных сторон доносились звуки разбивающихся камень-капель в замкнутом пространстве нереально громкие. Ариела обогнула кажущийся полупрозрачным сталагмит, такой толстый, что четверо человек, взявшись за руки, не смогли бы его обхватить. Ей вдруг показалось, что она заметила что-то внутри застывшего соляного натека. Рыжеволосая поднесла светящийся жезл к поверхности сталагмита и как будто увидела неясную расплывающуюся тень внутри. В этот момент над головой у нее раздался пронзительный писк. Ариэла непроизвольно пригнулась и прикрыла голову рукой. — Это летучие мыши! — успокоил ее выспор. — Их тут много, но они не опасны. Нашла что-то интересное? — поинтересовался Лиган. — Не знаю. Ариэла вновь вгляделась в полупрозрачную, неясную глубину Сталагмита. «По-моему, там что-то есть». «Игра теней», — высказал свое мнение эльф. «Али, бедолага, нашедший здесь свою смерть», — добавил Веспор. Терваль тоже подошел к заинтересовавшему всех Сталагмиту. «Как туда мог попасть человек?» — спросил он у Веспора. «Почему именно человек?» — недоумевающе пожал плечами Веспор. «Это мог быть кто угодно, даже эльф» если только кому-то из эльфов взбрело в голову забраться под землю. — Ну, я-то забрался, — усмехнулся Лиган. — Хорошо, будем считать, что это был эльф, — согласился Веспор. Кто бы там ни был, как он попал внутрь. Согнутым пальцем Терваль постучал по влажной поверхности сталагмита. Для того, чтобы образовался такой огромный натек, требуется не одна сотня лет. — Верно, — согласился Дварф. — Я и не говорю, что этот эльф был нашим современником. «Все равно я не понимаю, как он оказался внутри Сталагмита». «Он стал жертвой!» Двар вткнул пальцем в камень. «Кто?» — машинально переспросил арела «Эльф», — ответил Веспар. «Почему именно эльф?» — спросил Лиган. «Ты сам захотел, чтобы это был эльф?» «Я только хотел сказать, что это мог бы быть эльф». «Ладно», — не стал спорить Веспар. «Кто бы это ни был, он стал жертвой Буала». «Кто такой Буал?» — спросил Арела. Давным-давно, в незапамятные времена, среди подземных жителей бытовал культ Буала. Что собой представлял этот Буал, никто даже не представлял толком. Это был необъяснимый ужас, стоившийся в самых глубинах земли, в вечной тишине и мраке. Но предание гласило, что однажды Буал поднимется наверх, и тогда ужас затопит всю землю. «Это будет не конец света, а нечто гораздо более страшное». Веспер сделал театральную паузу и медленно развел руки в стороны. «Ад на земле!» Дабы отсрочить появление Буала, последователи культа приносили ему жертвы, и делали они это весьма оригинальным способом. Жертву крепко связывали и сажали в том месте, где с потолка пещеры капал солевой раствор. Бедолагу кормили и поили, чтобы он не умер раньше времени, и ему только не позволяли двигаться. Говорят, что в конце концов несчастный сходил с ума и рано или поздно, конечно, умирал. А раствор продолжал капать на него, покрывая слоем солей. Дварф провел ладонью по поверхности сталагмита и показал спутникам влажные пальцы. Вот таким образом жертва оказывалась внутри камня. Последователи этого кошмарного культа называли сталагмиты зубами буала. «Вэсперу мог?» и на какое-то время в пещере нависла жуткая тишина, нарушаемая только влажными шлепками срывающихся с потолка капель. «Ты это только что придумал?» — прервал молчание эльф. «О боли мне еще бабушка рассказывала!» «Детские сказки!» — облегченно вздохнула Рела. «Детские сказки?» — обиженно нахмурился дворф. «Тогда кто же там внутри?» — он ткнул пальцем в сталагмит. «Никого там нет», — уверенно заявил Тырволь. «Можете не верить», — Веспер сложил руки на груди. «Но я вам точно говорю, это жертва, принесенная Буалу». Ариэла с Тервалем переглянулись. «И что это меняет?» — спросил Лиган. «Ничего», — тряхнула головой Ариэла. «Ровным счетом ничего», — согласился с ней Веспер. «Но мы должны помнить свою историю». «Мы весьма признательны тебе за рассказ», — слегка поклонился Дварфу Лиган. «Но я полагаю, нам следует идти дальше». «Озеро там», — — рукой указал направление Веспор. — Нам нужно перебраться на другой берег. — Как это сделать? — спросил Терваль. — Не знаю, — покачал головой Веспор. — Судя по карте, что я видел, озеро небольшое. Может, там есть переправа или брод. — А если нет? — Пойдем в обход. — Сколько времени это займет? — Ну откуда мне знать? — недовольно взмахнул руками Дварф. — Я здесь впервые. Ты все время ссылаешься на какую-то карту. Карта очень приблизительная. Я нарисовал один старый, очень старый дворф, который когда-то давно разок побывал в этих рудниках. Честно говоря, я вообще боялся, что старик из ума выжил. Но пока все вроде так, как он рассказывал. А вот и озеро. Ариэла подняла жезл повыше, осветив каменный берег, вдоль кромки которого стояла темная, почти черная, застывшая, как зеркало, вода. Путники спустились к воде. — Другого берега не видно, — сказал Терваль. — Это же озеро, а не пруд, — усмехнулся Веспор. — Может быть, камень кинуть? — предложила арела Не советую, — покачал головой клирик. — В подземных озерах какая только нечисть не водится. Лучше их не беспокоить, пусть сидят себе на дне. — Я могу пустить стрелу, — предложил Лиган. — А что толку? — непонимающе посмотрел на него Веспор. Эльф достал из-за спины стрелу и показал ее Дварфу. Возле наконечника стрелы вокруг древка был намотан плотный слой тонкого войлока. Я зажгу стрелу. Если она упадет в воду, то погаснет. А если долетит до противоположного берега, мы сможем приблизительно оценить расстояние. — И что нам это даст? — пожал плечами Терваль. — Ничего, — согласился Лиган. — Но тебе разве не интересно? Я бы предпочел поискать переправу. — Всему свое время. — Лиган протянул Ариэль и стрелу. Режеволосая щелкнула пальцами, и конец стрелы занялся неярким желтоватым пламенем. Лиган дважды махнул стрелой, чтобы огонь разгорелся, положил ее на сгиб лука, до предела натянул тетиву и отпустил. Стрела полетела вверх по крутой дуге, все ярче разгораясь в полете. «Ну что ж», — глубокомысленно изрек Терваль, — «потолок здесь высокий». Пролетев чуть больше трехсот шагов, стрела ударилась о невидимую в тьме преграду, упала, но не погасла. — Не очень далеко, — бодро заметила рела Точно, — кивнул Терволь. — Будь это озеро где-нибудь в лесочке, можно было бы переплыть, — клирик посмотрел на Веспора. — Ты плавать умеешь? — Какая разница, — набычился дворф. Мы не полезем в воду. Ты сам говорил, в озере водятся монстры. — — Я сказал, что в нем могут водиться монстры, — уточнил Терваль. — С меня и этого довольно. — Ну, тогда давайте искать приправу. — Где? — спросил Лиган. «Там — Там? — указал эльф в одну сторону. — Или там? — указал он в другую. «Там — Там, — махнула влево орела. Почему именно там? — поинтересовался Терваль. — Потому что я маг, и я так сказала, — ответила рыжеволосая и, не дождавшись ответа, зашагала в указанном направлении. «Мне начинает нравиться эта девица», — глядя орели вслед, произнес негромко выспор, — решительности ей не занимать. «Я соглашусь с тобой, если она найдет переправу», — усмехнулся Терваль. «А ты сомневаешься?» «Не хочу загадывать наперед». Отчаянный крик разорвал тишину подземелья, отразился от сводов и эхом разлетелся в темноте.